Однажды вечером, за ужином, в Палатинском дворце, Кай Петроний забавлялся тем, что подтрунивал над Сабиной Поппеей, которая, тебе наверняка это известно, посещает всех образованных иудеев транстеверии Она игриво ответила, что не одна на такое в Риме, и было названо твое имя, а также имя Кая Корнелия Пуденция. Я изобразил удивление, начал протестовать. В продолжение тех пяти лет, как Клавдий поддался своей страсти к белым грибам под чесночным соусом, я перестал появляться на приемах. Вполне справедливо, что имя Кая Петрония, любимого друга Кесаря, мне близко. Что же до Сабины Поппей, дочери одного из приближенных Сияна, она была еще совсем юной, когда я покинул двор. Я не знал о ней ничего, кроме того, что разносит людская молва послушным рупором, который является Адель а ее ни с чем не сравнимой красоте и роскоши, которые мешают ей различать мужей и любовников. Ей всего двадцать, она уже дважды была замужем, а нынче носится упорный слух, что она станет августой. Но я не знаком с ней и не понимаю, как мое имя оказалось у нее на устах. Лукан задернул штору и повернулся ко мне спиной, созерцая рим, крыши которого мерцали в утреннем свете. То, что еще не было сказано, он произнес, не оборачиваясь. «Ты так мало скрываешься, Пилат! Вы все так мало скрываетесь!» «Мы не делаем ничего плохого. Зачем нам скрываться?» Лукан не обратил внимания на мой вопрос, он продолжал, «Помнишь, что случилось несколько месяцев назад с Помпонией Грициной, женой Авла Плавта?» «Как не помнить!» «Найдется ли в Риме хоть один христианин, которого не взволновала опасность, угрожавшая нашей сестре?» «Я предпочел, однако, не отвечать на вопрос Лукана». Председательствуя на фамильном трибунале, который он мудро предпочел публичному процессу, Плафт оправдал свою супругу от обвинения, выдвинутого против нее доносчиком, принадлежность к чужой секции, практикующей преступные обряды. Мне не стоило возбуждать подозрения, признавая, что помпония из наших, поэтому я молчал, угадывая горькую улыбку. Тита Цицилия, не сомневаюсь в угоду твоей дочери и твоему Христу, что ты простил меня, Пилат, однако я хорошо понимаю, что прощение не означает доверие. Ты не скажешь мне, что Помпония Грицина христианка, но это не важно. Я это знаю, и другие знают, как я знал, прежде чем ты сам мне сказал, что принадлежишь к ученикам Галилеянина. Именно об этом я хочу поговорить с тобой. Вы живете в вашей сказочной мечте. Убаюкиваете себя вашей любовью, вашим прощением и грядущим пришествием вашего царства, мира и счастья. Сегодня над вами лишь насмехаются, а завтра задумывались ли вы над тем, что может произойти с вами завтра? Да, я задумывался. Мы все об этом задумывались. Да и как, впрочем, могло быть иначе? Я вспоминал Стефана, побитого камнями у ворот Иерусалима. Тот грек был первым, но других постигла та же участь, и многих ожидало нечто подобное. Я ответил, «Христос сказал, не бойтесь тех, которые могут убить тело и не могут сделать ничего больше». Вновь раздался горький смех Лукана. — Кай, Понтий, есть более или менее приятные способы освободиться от жизненной ноши, тебе это хорошо известно. Поэтому будьте осторожны все, сколько вас есть. Помпония, Пуденция, ее дочь, ты, твои домашние, твои друзья, Павел и Петр, а вас слишком много судачат в Риме. Может настать день, когда по той или иной причине Луций Домицей да Агенобарб захочет прислушаться к клеветникам, и никто не решится возвысить голос в вашу защиту.